Глава 36. Азарт охоты. Никогда раньше Айжар не прыгала с такой высоты. Сердце отчаянно заколодилось, желудок сжался в комок. Поток воздуха закрутил девочку и эфемера, бросил беспорядочно в сторону. В ушах гудел рев воронки. Благодатные земли высшего слоя завертелись, замелькали перед глазами и исчезли. Навалилась темнота. Затем гул прекратился, остался только шорох, который получается, когда с высоты падает большое тело. Айжар продолжала лететь вниз. Она открыла глаза, боясь увидеть то, что ее ожидает, и сразу поняла, что сбылись ее худшие опасения. Они попали в срединный мир ночью. Черная земля, покрытая желтой травой, приближалась к ней с огромной скоростью. Айжар пыталась кричать, но встречный воздух туго бил в лицо, и крик замер в горле. Оглянувшись, девочка увидела неподалеку падающего Ястана. Сначала она не узнала спутника. В воздухе зависла огромная волосатая тень, плохо различимая в ночном сумраке. Но затем охотник приветливо махнул ей, и Айжар чуточку успокоилась. Наверняка в планы эфимера не входило разбиться об землю во время нырка в другой слой бытия. Так и вышло. Они падали прямо на широкую равнину, освещенную обеими лунами. Перед самой землей падение прекратилось, и воздух упруго сгустился, будто и жар упала на невидимый сток сена. Затем плотный воздух спружинил и мягко подкинул девочку немного вверх. Она тоненько вскрикнула от неожиданности и неуклюже упала на землю. «Осторожно!» – Ястан схватил ее и рывком поставил на ноги. «Не ушиблась?» Айжар думала, что не сможет сказать и слово после падения, но ответила — нет, вроде все в порядке. Она посмотрела на охотника и снова не удержалась от крика. Естан преобразился в ужасного монстра. Из белолицого ангела в золотых доспехах он стал огромной волосатой обезьяной с руками до колен. Морда в шерсти, из пасти выглядывали острые клыки, доспехи и оружие исчезли. — Что такое? — прорычало чудовище. — Чего это ты? — Ты стал совсем другим, — пролепетала Айжар, испытывая неодолимое желание поднять руки и с помощью волшебства свернуть монстру шею. «Каким — Каким? — удивленно спросил Ястан и пощупал лицо. — Нет, все так же, ничего не изменилось. Ты все-таки сильно ударилась во время падения. Айжар потрясла головой, надеясь, что видение исчезнет, и на месте волосатого монстра появится прежний естан. Но чудовище так и осталось. Девочка вспомнила, как менялся нижний мир после того, как она попробовала черные алмазы. Наверное, преображение охотника тоже произошло из-за зеркальности миров. Она слегка успокоилась и сказала. — Ладно, не обращай внимания. Главное, что внутри ты тот самый естан. Чудище, согласно, рыкнуло и огляделось по сторонам вытянула длинную руку по направлению к черной полосе леса вдали на — Нам надо туда. Пойдем скорее. «Пойдем — Пойдем? — переспросила Айжар. — А почему не полететь? — В вашем мире я не могу летать. — Ястан повел широкими плечами и направился к лесу. Вздохнув, Айжар пошла следом. Под ногами хрустела сухая трава. По равнине гулял ветер. Шли молча. Каждый думал о своем. Если честно, Айжар немного побаивалась преобразившегося спутника. Вдруг изменения коснулись не только внешности, а еще и внутренней сути. Вдруг сейчас монстр развернется, набросится на нее и разорвет на части. Поэтому девочка держалась чуть сзади и была на стороже. Кроме того, она заметила, что и сама перестала быть желтой полупрозрачной тенью, как в Нижнем мире, а обрела свое обычное тело. Как это могло произойти, если ее настоящее тело до сих пор должно лежать в хижине у слепого шамана? Девочка решила, что разберется, что к чему, когда придет к Ирбеку. Шли на удивление недолго. Лес оказался гораздо ближе, чем виделся в темноте. Поглядев на Малас, стоящий высоко в небе и санжу, медленно плывущую к горизонту, девочка решила, что сейчас еще только полночь. Времени, чтобы вернуться домой, вполне хватит. Когда подошли к деревьям и густым зарослям, Естан обернулся и показал в сторону. Издали у края леса жару видела черные купола кибиток, как только раньше не заметила. Видимо, потому что жилища в темноте сливались со стволами деревьев. — Там полно дайменей, — вполголоса заметил Естан. — Надо их убрать. Он пригнулся и легкой волчьей походкой двинулся к поселению. Айжар двинулась следом. Естан остановился и приложил палец к губам. — Подожди меня, а потом не подходи слишком близко, ты слишком шумная. Он пошел дальше, а девочка осталась стоять. В лесу завыли волки. Айжар подождала, пока Естан отойдет, и тоже пошла к кибиткам. Вскоре охотник добрался до поселения, и его темный силуэт слился с черными контурами кибиток. Бешено залаяли собаки и почти сразу же с визгом умолкли. Айжар ускорила шаг. Когда девочка подошла, Аил продолжал хранить молчание. Это было небольшое поселение, всего около десятка кибиток. Айжар остановилась у крайней кибитки, гадая, куда подевался Естан. Она ожидала, что сейчас вылетят слизни, но вокруг царила тишина. Девочка шагнула вперед и увидела на земле два неподвижных бугра. Подойдя и наклонившись, она увидела, что это собаки. Животные лежали неподвижно и не дышали. Естан сломал им шеи. Холодный ветер ударил в спину с такой силой, что у Айжар застучали зубы. Она услышала стон в соседней кибитке и вошла в жилище. Глаза не сразу привыкли к полной темноте. А затем девочка разглядела мужчину, лежащего на постели у стены. Он лежал лицом к стене. Подойдя к нему, Айжар коснулась плеча, потом опустил руку на шею, ожидая найти кровь. Но нет, шея была теплой и гладкой. Мужчина спал, чуть похрапывая. — Это что же, он и стонал во сне? — Ты что здесь делаешь? — прошептал Естан сзади. — Я же просил не мешать. Ты спугнула Адайменни. Девочка обернулась и внимательно оглядела кибитку. Никаких признаков даймени или слизней. — Пошли отсюда, они уже улетели, — сказал Естан и потянул спутницу к выходу. Снаружи он погрозил ей пальцем и сказал — жди, никуда не ходи. И снова исчез другой кибитки. Айжар поначалу послушно стояла, глядя, как на Малас в небе набегают тучи и на земле сразу становится темно. Санжу тем временем почти опустилась за горизонтом. Стоя в чужом аиле, Айжар подумала о своем родном поселении. Отец и бабушка спят. Хотя нет, бабушка могла проснуться и обнаружить исчезновение внучки. Лежит, наверное, место себе не находит. А внучка тем временем выискивает слизней по незнакомому аилу вместе с полуангелом-полумонстром. Из кибитки, где исчез Ястан, тоже донесся стон. Затем другой еще протяжнее. Это явно не похоже на храп. Девочка подошла к кибитке и прислушалась. Да, кто-то внутри хрипел. Может, дай не убивают естана Айжар ворвалась в кибитку и успела увидеть, как охотник сидит на коленях перед лежащим у стены мужчиной. Обернулся на шум, и Айжар пораженно заметила, что вся его морда в крови. Первая мысль была о том, что Ястан ранен, но мужчина на постели продолжал стонать. — Почему ты не слушаешься? — прорычал Ястан. — Ты опять спугнула Даймени! Из раны на шее мужчина текла кровь. Из пасти эфемера высунулся длинный язык и облизал всю морду, стирая остатки крови. «Дай — Даймени? — спросила Айжар. Где эти проклятые дайменей? Я вижу только людей. У другой стены за перегородкой захныкал младенец. Дрожащий голос принялся успокаивать ребенка. Тихо, маленький, тихо. Скоро все прекратится. Ты слышишь? Спросил Естан и показал на шум. Даймене визжит. Ты с ума спятил? Ответила Айжар, не веря ушам. Это же ребенок. Ребенка я слышу. — Но вот к нему присосались даймени, — настаивал естан Бедный малыш, надо ему помочь. Он направился к противоположной стене, но Айжар подняла руки и мысленно схватила охотника за шею. Ястан сжался, захрипел, повалился на пол. Айжар повернула руки к выходу, и невидимая сила подтащила ее товарища наружу. Он не мог сопротивляться, только сдавленно мычал. Выйдя из кибитки вслед за эфемером, Айжар заставила его встать, скрутила руки за спиной и повела прочь из аила. Отпустила только, когда дошли до леса. — Что это было? — хрипло спросил Ястан, потирая шею. — Ты, оказывается, могущественная колдунья. Твои чары намного превышают мой уровень. Я еще не встречал такую силищу. На меня как будто гора навалилась. — Там не было никаких даймений ответила Айжар поэтому я увела тебя оттуда. — Как не было, — переспросил Естан. — Я, кажется, почувствовал сатрапа. Если бы ты дала мне обыскать все поселение, я бы его нашел. — В другой раз, — ровно ответила девочка, — а сейчас я иду в хижину к шаману, а ты, если хочешь, можешь валить на свой высший слой. — Ну уж нет. Теперь я хочу посмотреть на твоего шамана, — сказал Естан. «Мне нужно выяснить, не замышляет ли он что-нибудь плохое против эфемеров? Может, он повелевает целыми армиями, дай менее?» не возражала, чтобы спутник продолжал с ней путешествие по ночному лесу. Она и сама не знала, где находится хижина. Поэтому она просто коротко приказала. «Тогда веди, и давай не будем отвлекаться на другие места, хорошо?» После демонстрации силы роли поменялись, и теперь командование перешло к девочке. Поэтому Ястан ответил «Хорошо, не отставай, человеческое дитя». И пошел напрямик через лес, не разбирая дороги. Эфемер проходил через колючие кусты и буреломы, не обращая внимания на девочку за спиной. Может, в отместку, а скорее всего потому, что полагал, что она и сама справится. Айжар вправду справлялась самостоятельно. Она мысленным приказом раздвигала заросли, убирала в сторону упавшие стволы и даже пару раз выкорчевала молодые деревья, преграждающие путь. Когда Ястан увидел, как девочка без видимых усилий подняла в воздух толстое бревно с обломанными сучками, то пробормотал. «Недаром тебя хотели ввести в круг почитателей Иркаана!» В лесу стояла нерушимая темнота, где-то запела ночная птица. Ты говорил, что мир Пере существует отдельно, сказала Айжар, когда они вышли на поляну. Как это возможно? Ты там бывал вообще? Естан ответил не сразу. Я там ни разу не был, но знаю эфемеров там побывавших, и он действительно находится в другом мире. А ты видел Пере? спросила девочка. И поскольку Естан молчал, ей пришлось повторить. Эй, ты чего умолк? Уснул, что ли? «Конечно, я встречал перьи», — ответил, наконец, эфемер. «Наши девушки прекрасны, но они не сравнятся с красотой перьи. Люди недаром называют их небесными созданиями». «Кажется, ты не только видел перьи, а еще и общался с ними», — заметила Айжар. я Ястан снова надолго замолчал, а потом сказал. «Ее звали Ашура». «Или нет, Айшурия». «Великий иркан Неужели я начал забывать ее? Мне казалось, что мы будем вместе до скончания времен. Но проклятые боги были против нашей любви. С такой же тоской в голосе отец Айжар отзывался об ее матери. Девочка страстно захотела увидеть пери, женщин, так схватящих мужчин с ума. — А Иркан тоже был против вашей любви? — спросила Айжар с небольшой ехицей. «Может быть», — печально ответил Ястан. «Боги знают, как я боролся за нее. Но все было против нас». «Серьезно?» — насмешливо спросила девочка. «Может, ты недостаточно сильно боролся? Как думаешь, сейчас она вспоминает о тебе? Хотя бы иногда. Сколько у нее уже детей?» «Она умерла на моих руках», — ответил Ястан, и глаза его блеснули в темноте. «Еще тогда». Она не успела родить детей. а Айжар почувствовала себя очень неловко. Как и тогда, когда продырявила ножом бурдюк и разлила молоко Гаура. А затем спихнула вину на отца, потому что он был пьяный и не помнил, кто опустошил бурдюк. Бабушка тогда сильно его ругала. — Я не знала, прости, — смущенно сказала девочка. Они шли через лес, и Айжар помогла Истану убрать толстое бревно с дороги. — А твоя девушка там, в тюльпане, знает про перья? — спросила она, чуть погодя. — Заткнись, человеческое дитя, — ответил Истан. Но Айжар не отстала от него с расспросами. — А как я могу попасть в царство перья? — спросила она. — Есть какой-нибудь дыхательный способ? Я хочу увидеть свою маму. Охотник ухмыльнулся. Длинные изогнутые клыки вылезли из пасти. Для этого не существует дыхательных ритуалов. Надо найти в лесу или в степи кольцо перей. Это грибы или цветы, растущие по спирали. Также они могут расти по кругу. Войди в кольцо в полнолуние обоих ночных светил и призови перей. Для надежности можешь сыграть на музыкальном инструменте какую-нибудь тихую мелодию. Перей любят музыку. «И тогда они появятся?» — спросила Айжар. «Не всегда. Они бывают очень капризны. Если человек им не нравится, они могут оставить его призывы без ответа. Правда, ты наполовину пери, так что к тебе они обязательно придут». Айжар вспомнила, что лунные светила находятся почти в нужной стадии. Малас как раз в первой фазе полнолуния, а Санжо почти полный. «Сейчас самое время призвать Пере», — заметила она. «Да, только будь осторожнее. В их царстве время течет иначе, чем в наших мирах. Побыв там день и вернувшись обратно, ты обнаружишь, что здесь прошло целых сто лет. Все твои родичи к тому времени умрут». «Что же, над этим стоит подумать на досуге. Может, найдется способ не терять так много времени?» Так, разговаривая, они подошли, наконец, к нужному месту. Неожиданно Айжар увидела впереди в чаще огонек хижины. — Здесь живет твой шаман? — хрипло спросил Ястан, обернувшись. — Здесь, — подтвердил Айжар. — Его зовут Ирбек. — Ну, хорошо, — сказал Ястан и двинулся к хижине. Его высокий широкоплечий силуэт заслонил хижину жар пошла сзади, гадая, увидеть ли свое тело на прежнем месте или нет. Они вошли в жилище, и, выйдя из-за спины охотника, девочка сразу увидела, что ее тело здесь нет. — Кто здесь? — спросил Ирбек. — Ублюдка! С кем это ты? — Как ты узнал, что это я? — спросила девочка в ответ. — Услышал? — Да, я узнал твое дыхание, — сказал шаман. — Хорошо, что ты жива. «Когда твое тело исчезло, я думал, что ты навсегда сгинешь в Нижнем мире». Он замолчал, протянул руку к столу, пошарил по поверхности, гремя мисками и кружками, и повторил вопрос. «С кем это ты, ублюдка?» «Это мой товарищ из начала была Айжар, и в этот миг Естан, вытянув руки, прыгнул через всю хижину на старика. Девочка была не готова к этому, в отличие от Ирбека». Услышав звук прыжка, он схватил со стола миску и швырнул наугад. Миска угодила Ястану прямо в морду и раскололась на куски, а содержимое прилипло к охотнику. Это оказалось то самое зелье, что старик готовил для охоты на нечистую силу. Морда Ястана покрылась желтыми пятнами. Не долетев до шамана совсем чуть-чуть, эфемер упал на пол и принялся кататься со страшными криками. удачный бросок — удовлетворенно сказал Эрбек. — Очень удачный. Попробуй-ка моего убойного напитка, тварь. снадобье оказало на гости из Нижнего мира очень сильное действие. Напиток оказался для него смертельным ядом. Зелье заживо сжигало охотника, будто сгусток пищеварительного сока. Естан вопил, держа морду волосатыми руками, а сквозь когтистые пальцы лезла бурая мишанина кожи, шерсти и крови. Кажется, охотник тоже лишился зрения. — Что ты наделал? — закричала девочка. — Зачем ты так с ним? — Это же Абыр, мертвец, пьющий кровь живых людей, — безразлично сказал Ирбек в промежутках между воплями охотника. Я сразу учуял его запах, как только он вошел. — Ты не могла подобрать себе более подходящую компанию? — Что с ним будет? — спросил Айжар. — Его можно вылечить? — Еще чего! — ответил Эрбек и швырнул в эфемера еще одну тарелочку с защитным снадобьем, но промахнулся. Жидкость растеклась по полу. Катаясь, Естан случайно наступил на нее, и у эфемера немедленно задымилось место соприкосновения. — Пусть помирает медленно, как бешеный пес на сжавшейся тухлого мяса! — Как ему помочь? — снова крикнул Айжар. — Никак, — пожал плечами шаман. — Снадобье действует медленно, но неотвратимо. Он будет подыхать долго и мучительно. Вопли Истана превратились в сдавленные стоны. Он уже не катался по полу, а просто лежал на одном месте. Руки бессильно упали вдоль тела. На обезображенную морду невозможно было смотреть без содрогания. По хижине расползлась вонь гнилой плоти. Не в силах терпеть мучения эфемера, Айжар подняла руки и резким движением свернула ему шею. На краткое мгновение Айжар показалось, что он превратился в прежнего естана молодого крылатого воина в золотых доспехах. Затем видение исчезло, и охотник утих навсегда.